Глава девятая. «Здравствуй, Тома!» – скажет Максим Юрьевич Северов. «А вы, Алиса, откуда приехали?» – спросит Тамара Филипповна Якушина. Когда позвонил Костя, Максим Юрьевич уже выехал на МКАД. До дома рукой подать, а в голове сумятится, Что он скажет Томе? Что? Безумие какое-то. Да вот, иногда женщины устраивают сюрпризы. Да какое же иногда? Сплошные сюрпризы. Сплошные. И приятными их не назовешь. У Томы всегда все по полочкам. Порядок даже в мелочах. А тут несуразица какая-то. Кто же знал? Кто же знал? Алису необходимо выставить за дверь. Но как? А если она за этой самой дверью начнет давать интервью газетчикам? Не начнет, еще рано. Результатов анализа нет. Но ей-то на это, скорее всего, плевать. Сюрпризы, мать твою! Сплошные сюрпризы! Максим Юрьевич перестроился в правый ряд и заскрипел зубами. Из любого положения есть выход. Старая добрая истина. Надо убрать в сторону эмоции и хорошенько подумать. Алису можно выдать за за за за дизайнера интерьера, выдохнул Максим Юрьевич. Они все странно одеваются и а, нет, не годится. За журналистку, за переводчицу, за секретаря за родственницу дальнюю, очень дальнюю, такую, что дальше некуда. О, если бы не тесное общение о том и с будущей свекровью, вообще Алису можно выдать за кого угодно. Но есть несколько проблем: как она сама отнесется к этому и как объясняться с томой потом, если вдруг окажется, что нет, только не это. «Я все расскажу Томе, честно, она поймет», — пробормотал Максим Юрьевич, и ему на пару секунд стало легче. «А если не поймет? А если она не поверит, что он не знал о вероятности такого? А если отношения испортятся, пойдут ко дну?» «Тома слишком правильная», — вздохнул Максим Юрьевич, сворачивая к дому. Я больше никогда не встречу такую женщину. Но должна же она понять, всякое в жизни бывает, да, еще ничего неизвестно, и, скорее всего, так зачем же ее расстраивать, рисковать, если, скорее всего. А, и что же в конце концов делать? Плавно въехав во дворик, промокнув платком пот на лбу, Образовавшийся, несмотря на исправную работу кондиционера, Максим Юрьевич торопливо вышел из машины, хлопнул дверцей и широким шагом направился к крыльцу. Сумятица в голове так и осталась. В гостиной никого не было, на второй этаж он подниматься не стал, а сразу заспешил в кабинет. Рука сама потянулась к мобильнику, И вскоре в трубке раздался голос Кости. «Да?» «Я приехал». «Алиса в своей комнате, а Тамара Филипповна на кухне», — тихо отрапортовал Костя. «А ты где?» «В столовой». Максим Юрьевич остановился, развернулся и пошел в обратную сторону. «Я не знаю, как мне представить Алису Тамаре». «Тяните время». Но как? Ну, как-нибудь. Скажите, что Алиса моя сестра или подруга? Ты полагаешь, Алисе это понравится? Вряд ли. Костя усмехнулся. Вот и я так думаю. А как насчет правды? Не знаю. Отключив телефон, Максим Юрьевич нажал на ручку двери и вошел в столовую. Встретившись взглядом с Костей, Он скривил губы, как бы говоря, «все плохо» и направился к кухне. В голове совершенно не кстати промелькнула дурацкая фраза. «Ну, а паштет-то она зачем выбросила?» Но мысли об Алисе перебили столь неуместное огорчение. «Надо тянуть время. Тянуть время. Или сказать правду». Максим Юрьевич шагнул через порог и, сунув мобильник в карман, натянуто улыбнулся. Тома стояла около раковины и тщательно мыла руки. Выключив воду, она выдернула из деревянной подставки одноразовое полотенце и обернулась. На лице отразилась радость и ожидание. «Он должен оценить ее сюрприз. Должен!» э -э, «Здравствуй, Тома!» произнес Максим Юрьевич, внутренне сжимаясь. Сейчас, сейчас она спросит про Алису. Максим, извини, я без приглашения. Надеюсь, ты не против? Конечно, нет. А вот и прекрасно. Она улыбнулась, вытерла руки и подошла к нему. Я тут немного похозяйничала. Он чуть сжал ее локоть вмиг похолодевшими пальцами и вкратчиво произнес. «Я тебе много раз говорил, что здесь ты должна чувствовать себя как дома». Тома удовлетворенно кивнула и, разомлев от столь теплой встречи, решила отложить разговор о рыжей девушке до завтрака. Сначала овощи на пару, а потом уже все остальное... Алиса сидела на кровати и рассматривала сделанные ранее кадры. Безжалостно удаляла не слишком удачные, повторяющиеся или не столь интересные. «Надо, надо освободить место для невесты Северова, для Тамары!» Алиса усмехнулась и нажала на кнопку. «Удача сама плывет в руки, и глупо ее упускать!» «Интересно!» «Как он ее называет? Ты моя кукушка? Или ты моя медуза? Ты моя сушеная вобла?» Тамара произвела на Алису удручающее впечатление. Такая дамочка в принципе не могла вызвать у нее симпатию. Неестественная, вытянутая в струну, безликая, несмотря на вполне приличную внешность. Она напоминала манекен в магазине для одежды для деловых женщин. Стоит за толстым стеклом и искренне считает свою витринную жизнь настоящей. Все же медуза ей больше всего подходит, решила Алиса, разглаживая ладонью складку пледа. В животе заурчала, и она посмотрела на круглые настенные часы, украшенные золотыми звездочками и ракушками. Так, уже пора завтракать. Причем в приличных домах в это время уже подают не первый завтрак, а второй. Убрав фотоаппарат в нижний ящик тумбочки, Алиса вышла из комнаты. Высококалорийная, вкусная трапеза. Это отличный повод познакомиться, сунуть нос в чужие дела и просто развлечься. На секунду она подумала о ДНК-анализе. Что сделано, то сделано. И, честно говоря, уже плевать. Она здесь покрутится до завтра, сделает несколько снимков, пообщается с Медузой и... Прощайте! Костя сидел в том же кресле, что и полтора часа назад, но на этот раз не изображал спящего, а, закинув ногу на ногу, листал толстый журнал, и похрустывал большим зеленым яблоком. Этот аппетитный хруст вызывал продолжительное урчание в животе, и Алиса поморщилась. Полчаса назад кости здесь не было. И вот, притащился. «Я на кухню», — бросила она, не сомневаясь, что он все равно поинтересуется, куда она держит путь. И это отодвинет завтрак на целую минуту. Ты хотела поехать за вещами, заодно могли бы поесть в ресторане. Без тени эмоций отозвался Костя, и Алиса остановилась. Ага, значит, мечтают ее выпроводить на время. Наверное, еще не придумали достойное объяснение ее присутствию в доме. А сама тетя Тамара пока не начала задавать вопросы. — Да не стесняйтесь вы, Максим Юрьевич, скажите, как есть, делов-то. Мол, дочурка гостит, умница, красавица, кровинушка. — Не, — ответила Алиса, развернувшись, — я лучше завтра в Москву рвану. Неохота сегодня. Кстати, я тебе уже говорила об этом. Костя поднялся, небрежно бросил журнал в кресло. Откусил яблоко и возражать не стал. — Я провожу тебя на кухню, — сказал он, приближаясь, — и не советую рассчитывать на вкусный завтрак. Что означали последние слова, Алиса поняла, оказавшись в столовой. Пахло вареными овощами, кашей и хлебом. Последний запах приятно выбивался из общей массы и щекотал нос. «У Северова новая кухарка или... или...» от чего так воняет?» — спросила Алиса, притормозив около невысокого пузатого буфета, отягощенного узорчатыми ручками на дверцах. «Я же предупреждал, что завтрак тебя не порадует!» — раздался сзади насмешливый голос Кости. «Итак, медуза Тамара все же осуществила задуманное». Прежний режим питания никуда не годится, и я собираюсь внести существенные изменения в меню. Ну, она-то пусть ест, что хочет, а я... Дверь кухни распахнулась, и Алиса увидела Северова. Он держал в руках плоское блюдо, на котором разноцветными горками лежали овощи. Затем показалась Тамара Филипповна с пустыми тарелками и вилками. Три штуки, мысленно посчитала Алиса. Понятно, обо мне-то она и не подумала. Она прасна. В столовой воцарилась густая тишина. Максим Юрьевич тратил секунды, принимая окончательное решение. Опасная правда или махровая ложь? Тома недоумевала. «А почему эта девица до сих пор здесь?» И кидала на Костю строгие, наполненные осуждением взгляды. А Костя с интересом наблюдал за происходящим, гадая. «Как же поступит Северов?» «Томочка, познакомься!» Скрипучим голосом начал Максим Юрьевич. На пару секунд он замолчал подгоняя последние сомнения. «Правда, только правда». «Это Алиса, моя дальняя родственница», — выдохнул он, не веря своим ушам. Брови Томы подскочили на лоб. Ассортимент расставленных на столе блюд вызывал не только тоску, но и возрастающее чувство протеста. Вареная или пареная морковь, оранжевая, мягкая, отвратительная, полупрозрачные листья капусты с белыми витиеватыми жилками, еще упругие, но уже не живые, подозрительная гречка, кажется, недоваренная, горка тертой сырой свеклы, <гум> без комментариев. Алиса посмотрела на Костю. И, встретив его солидарный взгляд... — Абсолютно с тобой согласен. Гадостный завтрак! — резко встала со стула и направилась в кухню за коробочкой мягкого сливочного масла. Вернувшись, она взяла прямоугольный, подсушенный в тостере кусок белого хлеба, единственное, что, по ее мнению, являлось достойным внимания, от души намазала его маслом и с удовольствием откусила незамысловатый бутерброд. Очень вкусно, прокомментировала она, отправляя в чашку три кубика сахара. Если бы вы знали, как необыкновенно вкусно варит сгущенку, моя мама. <кười> <кười> <кười)> закашлялся Максим Юрьевич. Дорогой, выпей минеральной воды, посоветовала Тома. Ну что, уставилась? Фыркнула про себя Алиса, встретившись взглядом с явно недовольной невестой Северова. «Я эту дрянь есть не нанималась». Костя тоже взял тост и тоже намазал его сливочным маслом. Максим Юрьевич сглотнул набежавшую слюну и с обреченностью в каждом движении положил на тарелку брокколи, самую маленькую морковку и зеленую стручковую фасоль. Обильно полив деликатесы соевым соусом, он начал есть, торопливо жуя. «До обеда как-нибудь протяну», — подумал он. «А там видно будет, Тома хочет как лучше, и она во многом права. И зачем ее сейчас расстраивать? И так ситуация хуже некуда». Чувство вины вцепилось зубами в натянутые нервы, и Максим Юрьевич быстро положил на тарелку еще одну морковку. Алиса намазала второй тост маслом и назло, шумно отпила чай. «Ага, нет у нее никакого воспитания. Ага, откуда же ему взяться? Она же дальняя родственница Северова. Седьмая вода на киселе». «А вы, Алиса, откуда приехали?» Нарушила тишину Тамара, Разрезая капустный лист на маленькие кусочки. «Из столицы». «Откуда?» «Из столицы нашей родины», С милой улыбкой пояснила Алиса. «Из Москвы!» Северов отправил в рот морковку И разжевал ее. На миг замер не в силах проглотить невкусную сладковатую кашицу, и посмотрел на Костю. В данную минуту он себя очень сильно ругал, что не предусмотрел вот такого безобразия заранее, что струсил и соврал. На что надеялся? Непонятно. «Алиса моя знакомая», — произнес Костя, чуть приподняв голову. Он нарочно выбрал строгий тон голоса, надеясь, что его слова собьют с толку Тамару Филипповну. Хотя и понимал, от ее вопросов в конечном итоге не скрыться. Сощурившись, он посмотрел на Алису и красноречивым взглядом потребовал не отрицать сказанного. — О том, что она дальняя родственница Максима Юрьевича, мы узнали совершенно случайно, — добавил он. — Получилось не очень правдоподобно. Но как-то выкручиваться надо было, и такой вариант показался наилучшим. Да, проглотив морковь, тут же среагировал Максим Юрьевич. И я попросил Алису погостить у меня. «А чем вы занимаетесь?» — поинтересовалась Тома, переключая разговор в другое русло. «Учусь в институте рекламы. Еще увлекаюсь фотографией. Алиса звякнула чашкой облюдце блюдце и спросила. «А вы не согласились бы мне попозировать? Можно вместе с Максимом Юрьевичем? Я сделаю отличные снимки. Суните фотки в рамки и поставите на полку. Вы же, как я поняла, скоро поженитесь? Ну, так пора уже заводить семейный альбом для потомков. Я подумаю». Коротко ответила Тома, Максим Юрьевич приступил к гречке. Придя к выводу, что Алиса не собирается оглашать ничего прошлое, он вздохнул с облегчением. Может все и наладится, может как-нибудь и обойдется, она все равно ему не дочь. И результаты анализа это бесспорно подтвердят.